Глава 21. Андрес. И ты пригласил меня сюда, чтобы сообщить это? Почти кричит Деле, ее трясет. Что, женишься? После всего, что у нас было? Я думал, ты умная женщина. В самом начале наших отношений я объяснил, что ты не можешь рассчитывать на большее, нежели необременительное времяпрепровождение. Ты много чего говорил и делал. Был таким страстным со мной, горячим, безумным. Это было по-настоящему. Кто эта девчонка? Почему она встала между нами? Она никто. Девушка, подходящая для моих планов. Ты супружество называешь планами? Ты чудовище, Кролидис. Хорошо. Тогда ты должна радоваться, что избавилась от такого чудовища. Не могу не усмехнуться. Мне жаль расставаться с Делей. С другой стороны, ее поступок, вмешательство в жизнь Нины очень сильно взбесил меня. Хотя интриги любовницы в конечном итоге помогли мне приобрести жену. Вот такая ирония судьбы. Я люблю тебя, Андреас. Неужели ты не видишь? На все ради тебя готова, столько терпела ради этого чувства. Становится смешно. Что ты терпела, дорогуша? Подарки «Драгоценности, рестораны. Ты меня уничтожил. Не стоило влезать в интриги, Делия. Ты меня сильно разочаровала. Не будь твоего поступка, может быть, у нас оставался шанс продолжить отношения. Те же самые, ничего большего быть не могло. Но ты почему-то решила, что можешь играть чужими судьбами со своей подружкой Афиной. Имея в виду, я этого не потерплю. Даже думать не смей приближаться к моей жене. Поняла? Все, кто участвовал в так называемой мести, получат свое. и преподаватели, и остальные. Хотя думаю, что декан скорее был введен в заблуждение. Он не из тех, кто будет потакать прихотям двух ревнивых идиоток. А вот с Афиной я поговорю. Я тебя совершенно не понимаю. Выдает нервный смешок Делия. Уверен наоборот. Ты хорошо меня знаешь, я слов на ветер не бросаю. Ты ведь не хочешь жениться на ней. Она просто девчонка, студентка. Поэтому и не стоило вредить ей. Да какое тебе дело до нее? Что за маразм, договорной брак? Что ты будешь с ней делать? Что-нибудь придумаю. Останавливаю любовницу жестким взглядом от дальнейших лишних замечаний. Прости. Псхлипывает, меняет тактику. Я понимаю, что не должна была вмешиваться, но я так сильно тебя люблю. Я ревновала. Подходит, кладет руки мне на грудь, призывно заглядывает в глаза, тяжело дыша. Прошу, оставь хоть немного надежды, хотя бы призрачный шанс. Накрываю ее руки своими, говорю успокаивающе. Посмотрим. Надеюсь, ты запомнила все, что я сказал. Каждое слово улыбается, сплетая мои пальцы со своими. Хорошо. Обхватываю ладонью подбородок любовницы, мягко подталкиваю ее к постели, чувствуя пробуждающееся желание. Никогда не видел более странного документа. Качает головой Азат. Итак, насколько я понял, невеста не горит желанием выходить замуж. Возможно. Бросаю коротко. Не думаешь, что выбрал слишком сложный вариант? Посмотрим. Ты чрезвычайно лаконичен. Итак, ты это подпишешь? Вчера твоей невесте отвезли приблизительный вариант договора. Она попросила точнее прописать пункт отсутствия определенных отношений супругов. Помимо прочего, добавила пункт о верности обоих сторон. Ты серьезно собираешься согласиться? Да. Я собираюсь согласиться на ее условия. Подтверждаю раздраженно». Она подловит тебя и обдерет, как липку. Извини, друг, я слишком хорошо тебя знаю, усмехается Азат. Верность, тем более целибат тебе не свойственны. Организация свадьбы идет полным ходом. Павлидисы приглашены, так что отступать некуда. Черт, дружище. Успокойся, Азат. Ты же хотел этот проект еще больше, чем я. Но ты окажешься в ловушке. Я же сказал, что найду варианты. Сейчас не хочу думать об этом. Удручённо качая головой, друг выходит из кабинета. В чем то он прав. И я недооценил сиротку, на которую сделал ставку. Ещё раз перевожу тяжелый взгляд на бумаги, лежащие передо мной. В кабинет заглядывает Эйрин. Извините, я закончила со списком для гостей. Кладет несколько листов на стол. Отлично. Теперь займись свадебным платьем. Свяжись с моей невестой. Вы уже покупали вместе платье, ты отлично справилась. Надеюсь, и в этот раз не подведешь». Хорошо, конечно. Невозмутимо кивает помощница. За это ее и ценю. В отличие от Азата, никогда не лезет с комментариями. Всегда собрано и хладнокровно». Это все, можешь идти. Замечаю, что Ирин не торопится покидать кабинет. Что еще?» Это госпожа Делия. Она звонит каждый час, я уже не знаю, что отвечать ей. То, что я велел. Твоя работа ограждать меня от нежелательных звонков. Да, конечно, простите. Секретарша бесшумно выскальзывает за дверь. Беру мобильный. Предстоит еще парочка непростых моментов. Сообщить семье, что скоро им предстоит побывать на моей свадьбе. Нина. Ты невероятно красивая. Я даже немного завидую. Как же классно все получилось. Я знала, что Кролидис нам поможет. Мне кажется, он влюблен в тебя. Нет, не кажется, я в этом уверена. Ну уже не развеселись хоть немного, милая. Ты выходишь замуж за греческого магната. Я бы до потолка прыгала. Ида скачет вокруг меня кругами, пока стою перед зеркалом в свадебном платье. Изумительно красивым, сплошь изысканное кружево. Смотрю в зеркало и не верю, что это я. Просто не могу осознать. Это нереально. Разговор с королидисом, мое согласие, брачный контракт и, как вишенка на торте, визит Эйрин, которая снова везет меня в дорогой бутик, теперь уже свадебный. Там надо мной охают и хлопают, пока стою, превратившись в статую. Там я не была в состоянии даже рассмотреть платье. Полный ступор нашел только сейчас зрение начинает фиксировать детали. Мое пылающее малинового цвета лицо, белоснежные кружева изысканные линии кроя, делающие мою фигуру еще более хрупкой. Да, все очень красиво. Только какова цена? Я оказалась привязанной к мужчине, который меня пугает своим напором, наглостью, решимостью брать что пожелает, бесконечным цинизмом. Мне не справиться с таким противником. Я трезво оцениваю свои силы. Всегда переиграет, подставит, сделает своей марионеткой. Когда вернулась после разговора с ним и рассказала подруге, та впала в экстаз. Нина, это решение всех наших проблем. Нас не отчислят, а эти курицы получат свое за интриги. Да, наверное. Нина, он такой красивый. Ну что ты как неживая? Тебе страшно? Я понимаю, страшно влюбиться по уши, но мне кажется, он уже в тебя влюблен. Иначе почему второй раз именно тебя в жены выбирает? Конечно, ведь ты его отвергла. Мужиков это ох как заводит. Прошу, давай только не об этом. Что тебя беспокоит? Я уверена, силой он ничего требовать не будет. Ты же сказала, что он хочет подписать брачный контракт. Вот и внеси этот пункт, пусть еще помучается. Хи-хи-хи, тыда. Ой, слушай, у меня парень знакомый есть, на юриста учится. Давай я его попрошу посмотреть этот контракт. Может быть, что студента подскажет. Предложение подруги очень выручила. потому что я ничего в сухом наборе слов на бесконечных страницах не понимала. Отдала иди папку, она съездила к приятелю, вернулась довольная, объясняла, что мне в любом случае достанется приличная сумма по окончании брака. «Еще пару пунктов внесли туда с Артемом. в твоих интересах. Добавила крайне довольная. Спасибо тебе огромное. Ну что ты, солнышко? Это благодаря тебе мы остаемся в универе. Папас со вчерашнего дня выглядит так, словно ему дверью хвост прищемили. Неприятно теперь у него учиться. Хорошо, что разрешили сменить преподавателя. Согласна. Глаза мои его б не видели. Помимо папаса, который признал перед нами в присутствии декана, что был неправ, поставил нам зачет и извинился, также была и Афина, которая попросила прощения. Краснела, потела явно желая провалиться сквозь землю. Я испытала огромное облегчение, что хотя бы делений не было. Общаться с любовницей Кролидиса не было ни малейшего желания. Потом была неделя тишины. Я училась, гуляла с сокурсниками, пока не узнала дату свадьбы. Снова накатила паника. Я не справлюсь. Разве получится из меня фиктивная жена для магната?